Спустя какое-то время, обеденный зал императорского дворца, земли нежити. Гости и императорская чета сидели за большим столом. Царила непринужденная дружеская атмосфера. Невозможно было поверить, что живые и немертвые вот так запросто общаются между собой. Император охотно рассказывал, а гости охали и удивленно округляли глаза. Когда я победил Архелича и понял, какой огромный потенциал мне достался, то сначала даже испугался. Принялся изучать его труды, а вместе с моими гробальтами кое в чем мы продвинулись еще дальше. Вот наша совместная разработка. Император выложил на стол несколько небольших амулетов на тонких серебряных цепочках, похожих на маленькие стеклянные пузырьки для духов. с красивой ювелирной огранкой. И продолжил. Эти филактерии нужно привязать к ауре капелькой крови и постоянно носить с собой. «Зачем?» — спросил Джером, вертя в пальцах странную вещицу. «Страховка на случай вашей внезапной смерти. В тот день, когда мы с Милой погибли, я как раз имел с собой парочку. Одну свою, а вторую — подарок, сделанный специально для Милы». Император смущенно улыбнулся. Все пытался у нее прощение вымолить. «Прости ты меня, милый!» Императрица виновата опустила глаза и положила свою руку поверх его. «Я вела себя как сумасшедшая. Все это из-за моей глупой одержимости силой и...» «Мило не стоит. Я люблю тебя. Мы вместе, а с остальным разберемся». Время не имеет значения. В нашем распоряжении не одна сотня лет. Император обнял и поцеловал Миладору. Затем продолжил объяснять. После смерти вся внутренняя суть, включая ауру и дар, не уходит за грань, а перемещается в филактерию. Тут же срабатывает крошечное заклинание, как маячок. Подает сигнал сюда, в лабораторию дворца. Здесь уже происходит процесс возрождения. Пока только в такой форме. Он указал на себя и Милу. Гости с ошарашенным видом смотрели то на него, то на подаренные им амулеты. «Что значит «пока»?» — уточнила проницательная графиня Верфоллент. «Это значит, Настя, что, возможно, мы найдем способ сразу переносить сознание в живое тело, минуя стадию нежити. Но как скоро не могу сказать». В зале снова повисла тишина. Гости переваривали услышанное, медленно отходя от потрясения. «Постой, а как ты привязал мою?» — спросила Мила. «Где кровь взял? Я ведь тебе тогда не доверяла, ни за что бы и каплю не дала». «Ха, родная, а помнишь те серебряные кулончики с нашими портретами, что в моем мире делали? Ты еще потом их зачаровывала нашей кровью. Вот оттуда я твою кровь и взял, этого оказалось достаточно». Гости только восторженно качали головами, слушая удивительный рассказ. Алич продолжал. «Когда мы с Милой освоились в этих телах, встал вопрос, что дальше? Люди нас не примут, а сидеть тут, как загнанные в угол крысы, тоже не хотелось. К тому же, имея под рукой такую мощную армию и наши с ней навыки и силы некромантов, у нас есть дворец, вокруг столько ничейной территории, которую нужно всего-навсего взять в руки». «Навести порядок и сделать государством». Вот тогда я в шутку и предложила, не желает ли она стать королевой мертвого королевства. А я ему ответила, что королевой для меня слишком мелко, согласна только императрицей, со смехом продолжила Мила. Но я-то пошутила, откуда мне было знать, что он так своеобразно юмор понимает. Ни слова не сказал, пропал на три декады, армию увел... А потом, оказывается, наше королевство уже официально признал Заоманский матриат. Какие-то мелкие северные графства и герцогства вошли в состав в качестве северных провинций империи. А король Емара, когда Зак с ним лично пообщался, добровольно принял присягу и попросил протекторат. Вот так я и стала императрицей. Гости только-только начали приходить в себя, но от таких новостей снова уронили на пол челюсти. Ни о какой империи я вообще не думал, пока мне Мила не подсказала. Сперва просто решил навести порядок в своем хозяйстве. Продолжил впечатлять всех император. Сделать все земли нежити своим государством, раз уж они официально ничьи. Делимитировать и демаркировать границы с соседними странами. Ввести таможню, патенты и лицензии для всяких авантюристов и охотников за магическими ингредиентами. Пусть налоги мне платят. Параллельно создам такие группы из своих мертвяков. Налажу торговлю ингредиентами и готовыми зельями с соседними странами. Ничего себе аппетиты у вас, ваше императорское величество, присвистнула Настя. «В долю возьмете?» «Так не зевай, давай твоему графству эксклюзивные права на кое-какие товары и сырье организуем, а ты мне беспошлиное пользование портами твоего графства и помощь в морской торговле. У меня теперь далеко идущие планы». «А расширять империю собираешься?» — с некоторой тревогой спросил Джером. «Надеюсь, не за счет Далисиана?» «Нет, конечно». «Передай своему отцу, я рассчитываю на официальное признание моей империи и подписание договора о дружбе и сотрудничестве, а также полноценного военного союза. Тогда на Легоре не найдется сил, чтобы противостоять нашему альянсу. И еще мне потребуется от него одна мелкая услуга». У императора вдруг потемнели и налились ненавистью глаза. Джером с Настей настороженно переглянулись. «Какая услуга?» «Беспрепятственный проход моей армии по его территории. Гранейское герцогство, я скоро сотру с лица Легоры». Лич хищно оскалился, но его тут же с двух сторон обняли две любимые женщины, уговаривая не слишком лютовать и пощадить мирное население. Хорошо, гражданских трогать не буду, но правящую династию и высшие аристократические рода вырежу под корень. Кстати, Эбби, любовь моя, готовься. Вид его стал хитрым, а голос елейным. Не хочу расстраивать, но вскоре у тебя добавятся работы. Как ты смотришь на то, чтобы стать еще и великой герцогиней? А когда Станислав вырастет, передашь ему в управление, Мейзервелл, а себе оставишь Гранейское герцогство. Или просто прирежем их герцогство к нашему, благо они с Мейзервеллом граничат». Эбигейл выпучила глаза и схватилась за сердце. «Да ты верно решил поскорее от меня избавиться? Торопишься заделаться вдовцом?» Понеслась в бой возмущенная герцогиня Мейзервелл. «Я тебе что, у мертвия? Сутками пахать, не разгибаясь, без сна и отдыха? Шиш!» К счастью, ее аристократического воспитания хватило, чтобы удержаться и не сунуть императору под нос смачный кукиш. Тот лишь загадочно улыбнулся. «Ничего, время пока есть, но ты потихоньку свыкайся с этой новостью», — мягко сказал Лич, с улыбкой глядя на поджавшую губки и яростно раздувшую ноздри супругу. «А как у вас дела?» — спросила Мелодора у брата и графини. «Ну, после гибели Доминика я стал единственным наследником. Теперь отец взялся за меня всерьез. Личной свободы стало в разы меньше, а государственных дел прибавилось», — вздохнул Джером. «Но есть и радостная новость. Графиня Настя Верфолленд наконец-то согласилась стать моей женой». «Чудесно! Сработал таки мой план!» — захлопала в ладоши ли императрица. «Я ведь с самого начала хотела вас свести». Настя с принцем переглянулись и счастливо улыбнулись друг другу. «Свадьба назначена на начало зимнего сезона. Вы оба приглашены». «Замечательно», — обрадовалась Мила. «Мои покои никому не отдавайте, мы порталом переместимся прямо туда». Через несколько дней император с императрицей стояли на ступенях дворца, держась за руки. и смотрели вслед удаляющейся карете, окружённой эскортом гвардейцев. Меладора тихонько вздохнула, положив голову на плечо Заку. «О чем грустишь, милая?» «У тебя прекрасный сын». Она отвернулась, чтобы украдкой смахнуть слезинку, внезапно заблестевшую на краешке ресниц. «Я так перед тобой виновата, и я никогда не смогу подарить тебе такого же». Не знаю, как много пройдет времени, год, может, два, но... Даю тебе слово, ты получишь живое, молодое, прекрасное тело. И подаришь мне столько детей, сколько пожелаешь. Уж я-то постараюсь, ты меня знаешь. Конец книги. Конец цикла. Краснодар, 28 сентября 2025 года.